Глава 24 Ну вот, уважаемый Александр Андреевич, я рассчитываю на 10 минут общения, обещанных мне. Ковригина под руку взял господин Острецов. Ковригин терпеть не мог прикосновений близких к нему людей, особенно мужиков. И чтобы, соблюдая учтивость, высвободить руку, поинтересовался, можно ли курить в охраняемом государством замке. «Конечно, конечно», — сказал Острецов и как бы пошутил. «Пожарные разрешают». «Раньше здесь табак нюхали, но это когда?» «Вот и я достану трубку». «Я так и предполагал», — подумал Ковригин, «что он благородец трубкой. Хуже было бы, если бы он вдавливал в ноздри травку». «Александр Андреевич, вы оглядели усадьбу и даже спустились к реке. Мне было бы чрезвычайно интересно узнать о ваших наблюдениях. Я предлагаю вам пройти на южный Гагаринский балкон. Ну да, ну да, я знаю...» он был срисован архитектором с балкона князя на тверской курили на балконе ковригин курил а остртрецов покуривал смотрели на реку близость большой реки волновала ковригина пахло влагами океана сыростью водорослей и просмоленностью лодок плескались крупные рыбы Буксир тащил баржи навстречу белому трехпалубному теплоходу, скорее всего, ГДРовских верфей, тридцатилетней, а может и сорокалетней давности. Позже флот у нас не пополняли. Отец не раз вспоминал о реке. И во мне возбудилось мечтание иметь дом на берегу моря, хотя бы северного, сказал Кавригин. Или вот тут такой реки. И у меня, и у меня тоже обрадовался Острецов. «И чтобы запахи доносились корабельной смолы, и чтобы проплывали мимо колесные пароходы, поднимая плитцами по водяные брызги». «Но теперь-то у вас все это есть», сказал ковригин «Не хватает разве колесных пароходов?» «Будут, будут и колесные пароходы», воодушевился Острецов. Речной туризм может приносить прибыли не менее отродные, нежели прокаты блокбастеров. Но для этого надо строить корабли с забавами и комфортами и построим. Впрочем, все это баловство. чего то Острецов вдруг опечалился. Загудел теплоход. «К поселковой пристани подходит», — вяло сообщил Острецов. «Хотя и прежние хозяева...» Заводчики и купцы, а потом светские люди при шпагах и в париках, при том, что воротили миллионными делами, лес, пароходство, камские и волжские, металлы, поделочные и драгоценные, тоже были баловниками. Вы оглядели усадьбу и наверняка почти поняли, что все сооружения здесь декоративные, игровые. Стены будто бы от Тобольского Кремля, но раза в четыре мельче их. Ни для каких сражений не предназначены. Откуда здесь могли появиться супостаты? Пушки стояли лишь для приветствия званных гостей. Ради этого и полили в пустоту. А велеть пристать к берегу не имели полномочий. Хотя и были случаи, когда пытались повелеть. По пьяни. Называли свой усадебный дом замком. Блажь, конечно и устройство северного фасада и двора на манер блуа тоже блаш. Ушло на это лет восемьдесят. «Отец мой называл дом именно замком», — сказал ковригин «С двумя приятелями облазил его, и его подвалы, и его чердаки, и потайные ходы, и какие-то люки в башнях, и будто бы под земельями сумел выйти к реке». Он хорошо чертил, и набрасывал для меня на бумаге маршруты своих приключений. «Острецов», — ощутил ковригин — «напрягся». В его сторону не смотрел, левая рука его вцепилась в парапетный камень балкона, а трубка задергалась в пальцах правой руки. «И что же?» — сказал, наконец, Острецов. «Эти чертежики хранятся у вас?» «Вряд ли», — сказал ковригин если только они есть в тетрадях отца, мной непросмотренных. Но, скорее всего, это были фантазии мальчишек, только что прочитавших историю о Квентине Дорварде. «Я тоже так подумал», — сказал Острецов, успокаиваясь. Небось, пацаны мечтали попасть на фронт, а потому от скуки в непуганной глуши и придумывали рыцарские подвиги складами и привидениями. Он даже рассмеялся. «Почему же не пуганый?» – удивился ковригин «Отец пережил здесь бомбежку, и ужасы этой ночи снились ему потом лет двадцать». «Жорина бомбили?» – Острецов будто бы не мог поверить словам ковригина «Да», – сказал ковригин И отец рассказывал, и бабушка подтвердила. «Она в эвакуации работала в Торищевской оранжерее, и, надо сказать, беженцы не голодали». Зимой случались даже помидоры. «Оранжерея Турищевых славилась новшествами», — сказал Острецов. «Мы ее потихоньку восстановим, и будет в ней райский сад с бананами, лотосами и птицами калибри». «Так когда бомбили Жорина?» 7 ноября 1942 -го года. Во дворец дали свет, Праздник. Мамаша для детишек даже исхитрились приготовить мороженое. А вечером был услышан в небе над дворцом чужой и противный звук. Кому-то из взрослых он был уже знаком. Юнкерс. Мороженого откушать не пришлось. Всех эвакуированных отправили в подвал. Видимо, бывший некогда под клетом первых каменных палат деловых людей Турищевых. Там сидели в ужасели В переживаниях лиоссел имени испытанного отец точно не мог передать словами свои ощущения дворец вздрагивал двенадцать раз вот вот должен был развалиться но не развалился а мальчишки стали ползать со свечками по углам подвала тогда отец и обнаружил дворец вздрагивал двенадцать раз оборвал ковригина остртрецов По сторонам скорострельно взглянул, табак выбил «Немец сбросил на дворец двенадцать бомб», — сказал Кавригин. «Посчитали, что он принял дворец за госпиталь. Шли бои под Сталинградом. Летчики Лёфтваффе совершали рейды по нашим тылам». «Эко его занесло», — удивился Стрецов. «Заблудился», — сказал Кавригин. «Бывает». «Ни о каких разрушениях тогдашнего дома отдыха я не слышал», — сказал Острецов. «А ни одна из бомб в него не попала. Свет выключили. Одиннадцать бомб легли между дворцом и рекой, за вашим крепостным забором, ближе к пристани. Лишь одна из бомб на верхней улице поселка пробела крышу какого-то важного двухэтажного дома с парикмахерской. Ухнула на булыжную мостовую, не взорвалась» а рикошетом отлетела на балкон того же дома, там мирно и улеглась. «Бывший дом купца Сазонтьева», — предположила Стрецов. «Там теперь вместо парикмахерской трактир, половые с подносами, у Кустодиева взятые в долг». А бомбу с балкона, естественно, саперы свезли к реке на телеге и там взорвали. После ледохода и схода весенней воды ребятишки, да и взрослые, Ловили в воронках рыбу. Река, говорят, тогда была рыбная. «Да-да».